238 Леопарды оборотни не сказка, но жуткая действительность. Сознание свое переносит колдун в леопарда и действует телом его, как бы облекает себя он телом леопарда и входит в него, сперва представляя воображение своем этот процесс о владении телом животным. Одержатели действуют тем же путем, только жертвами их Тело лишенных являются люди. Воля, будучи уявлением огня, может быть, передаваемой или на расстоянии или при близком контакте не только другому человеку, но и животному, птице, насекомому, растению даже неодушевленным предметом. Область применения воли настолько широка, что границ не имеет. Точно так же воля не имеет преград, когда действует мысль. Но воля, равно как мускулы, требует постоянной тренировки, иначе она атрофируется и становится вялой и слабой. Принцип развития воли прост необычайно. Тренировать волю следует, начиная с малых и легких вещей, чтобы росла она постепенно, не надрываясь. Надрыв воли очень опасен, так лишает человека уверенности в себе и парализует ее эффективность. Воля надрывается на трудных вещах, превышающих ее настоящие возможности потому указывается начинать с малых вещей. Планомерность необходима. Спазматические попытки плодов не дадут. Ритм вводится и сюда. Неудачу можно исправить повторными попытками, усиленными ритмом повторений. Ритм разрушает противодействие чарой воли. Ритму подчиняется сопротивлению всех царств природы. Ритм — это космическая основа мироздания и, утверждая его в применении, можно достичь желаемых результатов даже тогда, когда иным путем этого сделать нельзя. Никакие неудачи не должны останавливать на этом пути, ибо все достижимо. При волевых действиях элемент согласованности всего микрокосма человека играет решающую роль. Пусть момент этот будет кратким, но полнозвучным. Также момент молчания перед каждым действием нельзя позабыть. Это будет моментом освобождения узника, освобождения психической энергии для ее свободного, независимого, связанного и самостоятельного действия в пространстве. Следует твердо запомнить, что одержатели всех степеней действуют подавлением чужой воли. Мы же действуем слиянием сознаний, которое волю оставляет совершенно свободной, а также и выбор путей.